«О тебе, Марция, велась тогда речь, и с тобою рядом сидел Арей. Смени маску, и он будет утешать тебя. Не думай, что ты потеряла больше, чем любая другая мать. Я тебя не ласкаю, не уменьшаю твоей беды. Если судьбу можно побороть слезами, дай нам к тебе присоединиться. Пусть целый день проходит в стенаниях, пусть его дополняет бессонная ночь». Пусть руки бьют и исцарапанную грудь, пусть удары терпит даже и лик, пусть печаль выразится во всевозможных жестокостях, если она этим хоть чего-то достигнет. Но поскольку стонами и битьём себя в грудь нельзя вернуть усопших, и никакие сетования и несчастный вид не могут изменить недвижный, навек стоящей судьбы, поскольку смерть цепко держит то, что она захватила, Прекрати бесполезную скорбь. Мы должны совладать с собой, и никакая сила не должна тянуть нас за собой, как попало. Позор кормчему, позволяющему волнам вырвать руль, оставляющему колеблющийся парус и отдающему судно в руки ветра и непогоды. Достоин похвалы тот, кого во время кораблекрушения море погребает держащимся за руль и борющимся против волн.